Глава 11. Отец делает шаг вперед, и его лицо темнеет еще больше. Он смотрит на Данияра, потом на меня, и в его глазах читается немое обвинение. Я знаю, что должна объяснить, но не знаю, с чего начать. В такой ситуации нахожусь впервые. Как рассказать отцу о внезапно вспыхнувшем чувстве и о своем согласии на предложение, которое изменит всю мою жизнь? «Отец, пожалуйста, выслушай меня!» Выпаливаю я. Это все произошло очень быстро. Данияр предложил мне стать его женой, и... Я согласилась. Знаю, что это неожиданно, но... Пожалуйста, поверь, я не хотела тебя обидеть. Отец молчит, и эта тишина давит сильнее любых слов. Я вижу, как в его глазах борются гнев и растерянность, и чувствую себя предателем. Словно нанесла удар в спину самому близкому человеку. «Стать женой!» Наконец, выдыхая он, и голос его звучит глухо и отстраненно. «Ты... ты собираешься выйти за него замуж? И даже не посоветовалась со мной!» Опуская голову, не в силах выдержать его взгляд. Слова застревают в горле, комната наполняется тягостной атмосферой. «Хотелось бы провалиться сквозь землю, исчезнуть, лишь бы не видеть этого разочарования на лице отца». «Прости, пап», — шепчу, чувствуя, как глазам подступают слезы. «Я знаю, что должна была поговорить с тобой раньше, но все произошло так спонтанно. Я, я люблю Данияра, и он любит меня». Краем глаза вижу, как вытянулось лицо нашего гостя, но я должна была это сказать». Ведь в самом деле влюбилась. Отец вздыхает, проводя рукой по лицу. Видно, как он пытается взять себя в руки и понять, что же произошло в его отсутствии. Он смотрит на Данияра, и в его взгляде больше нет той ярости, а лишь грусть и непонимание. «Хорошо», — говорит он тихо. «Я выслушаю тебя. Расскажи мне все». «Расскажи, почему ты приняла такое важное решение без меня?» «Позвольте мне сказать», — встревая Данияр, глядя отцу прямо в глаза. «Тамила будет жить в достатке и не будет знать ни в чем нужды. Я обеспечу ей все самое лучшее, что только можно пожелать». «У меня есть все возможности, чтобы сделать ее жизнь сказкой. Я богат, да, это правда». Но богатство — это не главное. Главное — это моя любовь к Тамиле. Я обещаю вам, что буду заботиться о ней, оберегать ее и любить ее до конца своих дней. И я сделаю все, чтобы вы гордились тем, что я стал частью вашей семьи». Отец молчит, обдумывает каждое слово Данияра. зная, что его сердце разрывается между желанием видеть дочь счастливой и страхом отпустить ее в неизвестность. «Мы оба знаем, что Данияр богат, но деньги не всегда приносят счастье. А моему родителю важно, чтобы я была с тем, кто действительно меня любит и ценит, а не просто осыпает дорогими подарками». «Ты говоришь красиво, Данияр», — произносит отец наконец. «Но слова — это всего лишь слова. Я хочу видеть поступки. Хочу быть уверенным, что ты действительно любишь мою дочь». И готов ради нее на все. Он поворачивается ко мне. Его взгляд полон боли и надежды. «Доченька», — говорит он тихо, — «я хочу, чтобы ты была счастлива. Но это твое решение, и ты должна хорошо подумать, прежде чем его принять. Это твоя жизнь, и ты должна прожить ее так, как считаешь нужным. Но помни, что я всегда буду рядом, чтобы поддержать тебя». Что бы ни случилось. Отец вздыхает и, не дожидаясь ответа, выходит из комнаты, оставляя меня наедине со своими мыслями и с Данияром. В комнате повисает тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем часов. «Я должна уйти», — бросая на мужчину извиняющийся взгляд. «Хорошо, но не забывай обо мне, ладно?» Данияр целует мои пальцы и неохотно отпускает от себя. Не забуду. Выхожу из комнаты на ватных ногах и вижу, что отец на кухне заваривает себе успокаивающий чай. Подхожу к нему со спины и кладу руку ему на плечо. Все будет хорошо, пап. Отец вздрагивает от моего прикосновения, но не оборачивается. Он продолжает молча наблюдать за тем, как заваривается чай, словно в кипящей воде ищет ответы на мучившие его вопросы. Если Данияр сделает тебя счастливой, я буду рад за вас. Но будь осторожна. Любовь может быть прекрасной, но она может быть и очень болезненной. Не соглашаюсь она меньше, чем ты заслуживаешь. В его словах звучит не только отцовская любовь, но и мудрость, выстраданная годами. Хорошо, пап. Почтительно склоняю голову. Мы ничего не знаем о нем. «Какою? Добрый или злой человек? Хороший или мерзавец?» «Он хороший. Разве мое сердце могло бы полюбить другого?» «Я верю тебе, дочь, но сердце может обманывать. Дай ему время, чтобы проявить себя. Не спеши с решениями, хорошо?» Я киваю, соглашаясь. Его слова отрезвляют. Я так увлечена своими чувствами к Данияру, что совсем забыла о здравом смысле. Нужно быть осторожной и не поддаваться слепой любви. Спасибо, пап, я буду помнить твои слова.